Глава девятнадцатая. Беда. Анна в эти самые минуты сидела в яме и разговаривала вслух сама с собой. Она нашла эту яму среди леса. Яма была настолько мала, что голова Анны осталась торчать на поверхности, хотя она и сидела на земле. Анна твердо решила остаться в ней навсегда. Умру здесь, гневно бормотала на поднос, и пусть мучаются по тому, что не смогли меня уберечь от смерти. Как ни странно, Ее в это позднее время и в таком опасном месте беспокоили не дикие животные или люди, а мучения родных. «Не выйдешь замуж? Ну и не выйду», — продолжала бормотать Анна. «Все против меня ополчились. Готовы на все, лишь бы лишить меня счастья. завистники. «Но так просто им все не сойдет с рук. Они будут долго мучиться после моей смерти». Внезапно Анна заметила человеческую тень недалеко от себя и постаралась спрятать голову в яму, чтобы ее не заметили. Это свойство павлинов и прочих птиц. Вы так не сможете, леди Анна, — раздался насмешливый голос. Анна сразу узнала голос Альберта. Охвативший ее страх ушел так же быстро, как и появился. — Я останусь здесь, — резко бросила в ответ Анна. — Вы действительно собрались умереть. Альберт сел на землю рядом с торчащей головой Анны. Простите, невольно подслушал ваш разговор. — Собираюсь, — отрезала Анна. — Жаль. — Вам меня правда жаль? — Вас нет. Мне жаль моего друга Стивена, он уже несколько дней просит представить его вам, но у меня не будет такой возможности. Это тот рыжий молодой человек, которого я видела, когда навещала Викторию. Да. И зачем он хочет со мной познакомиться? Вы можете спросить у него сами, если останетесь в живых. Я не собираюсь ничего спрашивать и никуда не пойду. Хорошо. Тогда и мне придется остаться, я не могу оставить леди одну. Возникло короткое молчание. Лунный свет смутно освещал голову Анны, но Альберт отчетливо слышал, как она ерзает. «Альберт?» — зола Анна. «Да, леди Анна. Расскажите что-нибудь». «Понимаю, леди Анна. Вам скучно умирать?» «Вот именно. Могу рассказать вам историю, которая случилась со мной в новом свете. Я искал золото в пустыне, и в результате оказался наедине с целым полчищем ядовитых змей». «Змей?» — раздался испуганный голос. «Я их просто ненавижу». Они такие мерзкие и все время норовят укусить. — Тогда странно, что вы сидите в яме. У них же везде норы. Они вполне могут копошиться и под вами. Альберт еще не закончил, как Анна с криком вылетела из ямы. — Лучше уйти отсюда, — посоветовал Альберт. — Здесь вообще много змей. — Пойдемте. Но не думайте, что я испугалась. Анна схватила за руку Альберта. Альберт незаметно повел ее в сторону дома. «Мне интересно, как вам удалось спастись от змей?» Судя по голосу, последнее слово далось Анне нелегко. Она озиралась по сторонам и все время смотрела под ноги. «Повезло, леди Анна», — откликнулся Альберт. «Змеям почти удалось до меня добраться. Я даже видел ядовитые клыки и раздвоенный язык». Альберт почувствовал, как Анна буквально уцепилась в него обеими руками. В этот самый миг появились индейцы. Они ехали на паровозе. «Индейцы?» «Да». «На паровозе в пустыне?» «Именно». Вы врете, вы все врете. Нет, не все. На самом деле индейцы, паровоз и змеи были, но только по отдельности. Я просто собрал их в одну историю. В ответ раздался звонкий смех. Тем временем в доме Альберта, на уже знакомой нам террасе, происходили весьма неприятные события. Роберт Уэллс, леди Маргарет и Элизабет пришли туда в сопровождении двух полицейских. Полицейские задавали вопросы Виктории. Она отвечала не в попад. Приход полицейских ее испугал, и она никак не могла собраться с мыслями. Кроме прочего, она не понимала, что происходит. Осознание происходящего пришло к ней в тот миг, когда Элизабет вне себя закричала. «Говори, куда ушел твой негодяй-брат, насильник?» Виктория расплакалась. Она даже не смогла ответить Элизабет, только утирала слезы. Полицейские же вновь и вновь пытались разговорить Викторию, отчего она расплакалась еще сильней. Обстановка на террасе накалялась с каждым мгновением. Элизабет кричала на нее, не переставая. Неожиданно до террасы донесся смех. Чуть позже он повторился и показался на удивление знакомым. Элизабет бросилась к поручням и стала усматриваться в темноту. Точно так же поступили и родители. Минуту спустя из-за деревьев вынырнули две тени и направились через дуб к дому. Луна смутно освещала их, одну большую, другую поменьше. Снова и снова раздался смех. Сомнений не оставалось, это смеялась Анна. А вскоре на террасе услышали и ее голос. «И не стыдно тебе так бессовестно врать, Альберт? Такого не бывает. Ты это сам придумал». «Вам не понравилось, среди Анна». «Понравилось, но ты все равно врешь». «Хорошо. В таком случае я больше не скажу ни слова». На террасе прислушивались к каждому слову из доносившегося между Анной и Альбертом разговора. «Нет, расскажешь. Я хочу знать, какие там есть развлечения». Возникла короткая пауза, а потом снова раздался голос Анны. — Ну же, Альберт, рассказывай. Там есть разные развлечения, даже самые экзотические. — Какие, например? — За полфунта можно покататься верхом на крокодиле. — Верхом на крокодиле. — Они же тебя съедят. — Не смогут. — И почему же? — Видите ли, леди Анна, сразу после рождения им удаляют все зубы. — За полфунта верхом на беззубом крокодиле. Вслед за словами раздался взрыв смеха. — Ты все врешь, ты опять все врешь. Вот снова за свое, Леди Анна. Я точно не стану ничего больше рассказывать и совсем точно не стану рассказывать про обезьяну. Про каких обезьян? Там есть специально обученные обезьяны. Они подают еду в ресторане. Какой ужас. Правда, есть такие рестораны? Нет. Следом за последними словами раздались новые взрывы смеха. Мы почти пришли. Донесся до террасы отчетливый голос Альберта. Что собираетесь делать? Не хотите зайти домой на минутку? Нет, пусть думает, что я пропала. — Ваша семья будет волноваться. — Вот и прекрасно, пусть волнуются, пусть переживают, пусть страдают, а я переночую у вас. — Это жестоко, леди Анна. Разговаривая, они вошли в дом и поднялись на террасу. Увидев, кто там находится, оба замерли. Один из полицейских обратился к Роберту Уэлсу и, указывая на Анну, спросил. — Это ваша пропавшая дочь? Роберт Уэлс кивнул. — На вашем месте я бы извинился перед мистером Босвортом. Полицейские ушли. Возникло напряженное молчание. Взгляд Альберта был обращен на заплаканную Викторию. Что здесь происходит? Виктория внезапно сорвалась с места и убежала. Альберт проводил бегство сестры хмурым взглядом. Потом оглядел по очереди всех и стынул свой взгляд на Элизабет. Что вы ей сказали? Ничего, чего вы не были достойны. Все знают о вашей склонности к насилию в отношении чужих невест. С вызовом ответила Элизабет. Элизабет попыталась урезонить ее леди Маргарет. «Пусть знает, что нам все известно о его недостойном поведении», ответила Элизабет, бросая презрительный взгляд в сторону Альберта. Возникло тяжелое молчание. Роберт Уэлс и леди Маргарет с некоторой опаской смотрели на Альберта, но он даже не думал злиться. Он смотрел на Элизабет, смотрел с откровенной горечью. «Боюсь, леди Элизабет, вы здесь единственная, кто ведет себя недостойно. Мне вас искренне жаль, ибо вы обвиняете не того человека». Он ушел, не попрощавшись. Семья Уэллс вернулась назад в полном молчании. Получилось весьма некрасиво, весьма. Мы совершили низость по отношению к Виктории и сэру Альберту и просто обязаны принести извинения надлежащим образом. Мы все, добавился Роберт, заметил, что Элизабет собирается возразить. Ты тоже попросишь прощения, Элизабет. Твое поведение по отношению к Виктории не может иметь оправданий. Хорошо. Я принесу извинения сыру Альберту и Виктории, покорно согласилась Элизабет. Одновременно она посмотрела на леди Маргарет, давая понять, что хочет поговорить с ней наедине. Леди Маргарет отошла в сторону, показывая, чтобы Элизабет следовала за ней. Как только они отошли достаточно далеко, чтобы их не слышали, Элизабет, волнуюсь, задала мучивший ее вопрос. «Это правда, что вы публично растолгли мою помолку с Александром?» Леди Маргарет мгновенно рассердилась. «Ох уж это Анна!» «Нет, конечно!» «Мы говорили об этом, но решили оставить решение за тобой, Элизабет. Разве мы могли пойти на такой шаг, не поставив тебя в известность?» Элизабет мгновенно расцвела. Она нежно обняла матушку и прошептала. «Простите меня». «Ты действительно нанесешь визит сэру Альберту?» — уточнила леди Маргарет. «Я обязана это сделать, матушка. Я обязана показать разницу между благородной леди и негодяем».